Кейка Юсимура. 108 ударов колокола. Когда море хмурилось, жители острова только покачивали головами. Саганайна, говорили старики. Ничего не поделаешь. Саганайна, вторили им дети, ещё не понимавшие смысла этих слов. Ясно было одно. Всё, что приходило с моря, было предметом сделки с богами. повеливавшими погодой и морскими волнами. В холодное время года волны вздымались могучими валами, достигавшими порой 16 метров. Остров умел ждать. Зимой он погружался в особенное древнее уединение, напоминавшее о давних временах, когда человек противостоял стихии и неизменно терпел поражение в столкновениях с ней. Из всех кораблей, отходивших с материка в сторону скалистого берега острова, едва ли десятая часть достигала цели. В ту памятную, необычайно суровую зиму сюда с продовольствием для новогодних столов выходили в море одно за другим. Но никто не мог с уверенностью сказать, смогут ли они причалить к берегу или будут вынуждены задержаться на соседнем острове. Островитяне Целыми днями лениво сидели перед экранами телевизоров, настроившись на особый канал, по которому круглосуточно показывали трансляцию из камеры наблюдения, установленной на причале. Дети грезили красно-белым рулетом камабока и чёрными бабами куромаге. Пожилые женщины уже целый год ждали икру сельди и ростки кувая. Мужчины жаждали выпить саке, чтобы проводить старый год. и встретить забытий новый. Камеру установили несколько лет назад для наблюдения за морем. Если набережную захлёстывали волны и вокруг бушевал океан, то с большой долей вероятности можно было предположить, что и в этот день события пойдут по привычному сценарию. Зиму того необыкновенного года жители острова провели затаив дыхание. На конец 29 декабря случилось чудо. И наступило затишье. С соседнего острова в море вышли корабли и выстроились вереницей. Они везли ящики, наполненные всем необходимым для приготовления традиционных новогодних блюд, а также сезонными плодами и готовыми угощениями. Когда пришло известие о том, что сюда получили долгожданное разрешение и отчалили, Сахара Мамору был дома у госпожи Хасигавы. Она вот уже 30 лет передавала официальные сообщения из внешнего мира. "Корабли отчалили!" воскликнула госпожа Хасигава, выглянув из гостиной. На шее у неё висели большие наушники, предназначенные для приёма радиосигналов. Ответа не последовало, и она вышла в сад. Господин Сахара стоял на лестнице, приставленной к крыше, иконопатил шифр. "Корабли отчалили!" Повторила она громче. Наконец-то, сказал Сахара и стряхнул стружку. Он заделал трещины, как следует законопатил щели паклей и теперь собирался красить аккуратно выложенную новую черепицу. Осталось только покрасить. Это можно сделать завтра, если хочешь, или ближе к вечеру. Ладно, сейчас спущусь. Подвезти тебе до порта? Спасибо. Я поеду на своей машине. Надо заехать к сестре на обратном пути. Новости о прибытии кораблей быстро разлетелась по деревне, перескакивая с крыши на крышу, из дома в дом, из машины в машину и излетая в ресторан. Автомобили, фургоны и мотоциклы заполонили центральную улицу, выстроившись в торжественную процессию. Машины стремительно неслись по извилистым улочкам, все единственной вулканической горы, величественно возвышавшейся над островом. Когда шестилетний Куэро впервые увидел его с палубы корабля, он воскликнул: "Остров это гора! Пляжей здесь не было". При взгляде с разных ракурсов остров напоминал то шоколадную конфету, то пудинг, которому придали остроконечную форму чайной ложки. а то и врытый в землю кулак с торчащей костяшкой пальца. По улицам текли потоки автомобилей и пешеходов, словно радужная лава, стекающая с вершины спящего вулкана к морю. Все были охвачены каким-то особым волнением. К бригаде из 30 человек, которые обычно разгружали корабли, присоединилось ещё человек 40. Попутный ветер подгонял суда с контейнерами, но следовало торопиться. Пока волны снова не поднялись. В тот день на остров прибыл весьма необычный груз, предвещавший скорее наступление нового года и требовавший участия всех жителей. Сахаре было уже за 60, но он привык к тяжёлой работе. Он ловко спустился с крыши госпожи Хосигавы, положил на место ящик с инструментами и, попрощавшись с хозяйкой, стоявшей у двери, поспешил в порт. Сняв с ремня пояс с торчавшими из него отвертками и плоскогубцами, Сахара положил его на пассажирском месте, повернул ключ, и грузовичок тронулся. С главной улицы, пересекавшей остров и объединявшей все его части, Сахара увидел, как солнечный луч упал на берег, где находилась единственная набережная, служившая портом. Появилась радуга, и Сахара подумал, что, наверное, праздник состоится. Слово «мината», означавшее «порт», прижилось на острове, несмотря на то, что причал, к которому подходили суда, настоящим портом, конечно же, не был. Когда на горизонте возникли корабли, послышались восторженные крики. В сказках о далёких странах молодой юнга на мачте всегда первым замечает сушу. Ребёнок, сидевший на плечах у отца, тоже первым увидел корабли. Его пальчик указал на чёрную точку на горизонте, и тут же рядом с ней появились ещё три точки. В сказках Юнга обычно кричит земля, но из уст мальчика прозвучало: "Корабль, я вижу его". "Что? Корабль? Нет, их несколько. Мой сын увидел корабли". Недоумённые возгласы: "Где? Где они?" вскоре сменились радостными криками тех, кто тоже заметил корабли и указывал на горизонт. "Вон там, видите?" Встречающие пришвартовали сюда прочными канатами и подготовили сходни и тележки. После 2 часов работы разгрузку закончили. Скорее поднялись волны, и остров вновь превратился в отдалённую точку, отрезанную от внешнего мира.